Глава шестая Конечно, я бы не остановил эти снаряды. Они уже летят, и, судя по траектории, на их пути только кулычи и море. Решение пришло быстро, и оно было достаточно простым. Рэмбо сорвался с локатора, на котором до этого тихонько себе дремал, но моментальный крик изрядно взбодрил его. Попугай подлетел к повернувшемуся на звук выстрела Акулычу, который еще до конца не превратился в человека, и схватил его за плавник, отволакивая в сторону. Снаряды прошуршали мимо, улетая вдаль, а Коля уже выволакивал за шиворот испуганного вояку. Тот лепетал что-то, но это уже не наши разборки, поэтому я переключился на нового питомца и встречающих. Родители, честно сказать, были в полнейшем шоке. Даже батя, обычно радующийся и восхищающийся, был бледным. Что тут особенного, я не понимал. Еще один монстр в моей армии питомцев. На маман вообще лица не было. Точнее, оно было, но уж больно какое-то каменное. В широко открытых глазах ее читали смешанные эмоции, но там не было ни радости, ни веселья. Ничего, привыкнут. «Серега, это то, что я думаю?» выдавил батя. «Угу, это Акулыч», — представила я монстра родителям. «Акулыч, это мои родители». «Очь, приятно», — Прошились, он. «Ого, так он уже и разговаривать может». Сложно подстроиться, но вроде получается. Услышал я голосок Акулыча у себя в голове, затем он печально признался. «А твои родные человеки меня тоже боятся. Они просто не ожидали, что у меня появится такой опасный и крутой питомец», — объяснил я для его успокоения. А Колыч уже завершил трансформацию, обычный с виду подросток, на голову выше меня. Черные волосы, худощавое тело, на нем был костюм, который любезно предоставил Коля. Как-то выходить в голом виде к встречающим не камильфо. Что его отличало, так это цвет кожи, чуть бледнее естественного и, и темно-красная радужка глаз. В остальном и не отличишь от обычного человека. «Он еще и разговаривает», — охнула очнувшийся маман, скривив лицо в подобие улыбки. — Нам тоже очень, очень приятно, Акулыч. Вперед выскочил артефактор. Вот уж кто-кто, и в графе Романыч выражал неприкрытый восторг. — Это же просто уникально! — воскликнул он, пытаясь подойти вплотную к Акулычу. Но тот его оттолкнул. — Спокойней, — предупредил я. — Моему питомцу нужен отдых. Он только осваивается, и попрошу его не беспокоить. Мы с Акулычем прошли через расступившуюся гомонящую толпу. Я все больше ловил на себе удивленных и, в том числе, испуганных взглядов. Несколько человек вообще держали руки на поясе, где висела кобура, на всякий случай. Змейка внимательно присматривала за этими товарищами, если что, она среагирует. Хотя Акулыч быстро адаптируется. Уверен, что уже скоро, даже в человеческом обличии, он будет сильнее и быстрее любого человека. Скоро, потому что он только адаптировался к новым условиям. Нужно время. И да, я чувствовал его нарастающую силу через связующую нить. Это лучшее тому доказательство. Когда мы вернулись в каюту, Акулыч захотел есть. Пришлось заказывать из ресторана доставку. Несколько больших сырых рыбин. Ваш заказ передал нам тяжелый пакет паренек и покосился в сторону облизывающегося Акулыча. Да, он чувствовал аппетитный запах. И как он их будет есть? пробормотала маман, сидя в сторонке за небольшим столиком. А если он намусорит? «Интересно, да», — отозвался батя. «Я оставлю на то, что на пол даже чешуйки не упадет». «Ну и к чему спор?» Через силу улыбнулась маман. «Понятно же, что такого не будет». «Будет», — настаивал батя. «Ну хорошо, спорим на три кукаряку», — заблестела глазками маман. Я закатил глаза. «Как дети ей богу, делать им нечего. Сам же я не знал, что получится. Пока что я протягивал пакет окулычу, а он аккуратно забирал его у меня». «Много рыба», — довольно ухмыльнулся он, взвешивая пакет. «Приятного аппетита», — ответил батя и включил камеру на телефоне. Акулыч поднял пакет, а затем связующая нить, которая соединяла меня с ним, вспыхнула. За секунду его череп трансформировался в акули, появились огромные челюсти. Акулыч распахнул пасть, заглатывая весь пакет, а затем через сжатые губы вытащил пакет и превратился вновь в подростка. Так ты ядрить колотить!» Батя чуть телефон не выронил и обратился к маман. «Ты это видела?» Ага, закивала мама Наташа, схватив его за локоть. «Серёжа, а давай его выпустим обратно в море. У тебя и так много питомцев». Подросток монстрыкнул, достал изо рта обрывок пакета, относя его в мусорное ведро под помойкой. «Твоя мать-человек так меня боится, что хочет выбросить меня за борт», засмеялся Акулыч. «Но я очень эффективный питомец. Она пошутила, не переживай». От страха иногда люди тоже шутят. Просто шутки не очень у них смешные получаются, ответил я ему. Никто никого выпускать в море не будет, нахмурился я. Отнеситесь уже серьезно к этому. Ты проиграла? хохотнул батя. Ни одной чешуйки на полу. Ты о чем? Покосилась на него маман. Ку-ка? начал намекать Бати. Да мы же не серьезно. Толкнула его в плечо маман. — Уговор есть уговор, — покачал головой батя. — Давай, в коридоре только, и погромче. Маман вздохнула, затем поднялась и обошла стороной стоявшего посреди каюты Акулыча. Они с батей вышли из помещения. «Ку — Кукареку! — раздался снаружи звонкий мамин голос. «Ку -ку! Ку -ку — Кукареку! Кукареку! Это так забавно звучало, что я прыснулся со смеху. Это... Человечий юмор растерянно посмотрел на меня Акулыч. «Вроде того», — кивнул я. «Забава такая смешная». Батя завел покрасневшую маман в каюту. «Там у двоих военных мнек случился это удивление», — засмеялся он. «И одного еще спугнули». Затем он посмотрел оценивающе на маман. «А я и не знал, что у тебя такой голос». «Да иди ты, Ваня!» — Надула губки маман. «Дурацкий спор». «Глянь, ты сама придумала, а теперь обижаешься», — ухмыльнулся батя. «Ладно, проехали, иди об нему». Когда родители обнимались, я проверил способности Акулыча. Ну да, мгновенная трансформация. Он мог превращаться в любой момент то в Акулу, то в человека, или, как сейчас, трансформируя лишь часть своего тела. Правда, Маны пока жрет нереально эта способность. Я приказал Регине подпитать Акулыча, и от черепашки выпрыснулась в его сторону солидная порция энергии. «Благодарю», — ответил ей подросток. Регина одобрительно запищала, она быстро привыкла к нему и питала симпатию, Рэмбо вроде тоже, он прекрасно помнил наш последний разговор во время субботника. А вот Кузьма все еще косо поглядывал на него, хотя тоже привыкал постепенно. Чуть позже я с Акулычем посетил Колю, он находился в штабе, так называлась укрепленная броней каюта на палубе, несколько командиров тут же напряглись. «Тебе чего, Серега?» – настороженно спросил капитан линкора. «Надо передать императору, что я приручил монстра», — ответил я. «Это важно». «Да, мы обсуждали как раз это с офицерами». «Ты уверен, что это нужно делать?» — покосился на акулу Коля. «Это обязательно нужно сделать», — ответил я. Не собираюсь я это скрывать. Наступило другое время. На меня теперь все внимательно смотрят, оценивают мой потенциал. Теперь, чтобы меня воспринимали всерьез, я намерен показать все, на что способен. Иначе так и останусь в глазах многих семилетним, несмышленным пацаном, которому просто повезло или... Так, карты легли. По этой же причине я продемонстрировал свои наработки по разломам. Ну хорошо. Коля понял, что я от него не отстану. Прямо сейчас? А чего тянуть? Ухмыльнулся я. «Мы закончили», — обратился к офицерам капитан линкора. «Можете быть свободны». Затем Коля связался по видеосвязи с императорским дворцом. Через пять минут секретарша нас соединила напрямую с Романовым. «Так, у вас что-то срочное? А то у меня тут еще две встречи, а также интервью намечается», — ответил император, направляясь куда-то по коридору. «Да, это очень важно, ваше величество. Вам это нужно знать», — ответил я. «Только не удивляйтесь сильно». «Ну давай, Сергей Смирнов, удиви меня еще раз», — хмыкнул Романов. «Я недавно приручил... монстра», — сообщил я, и тут же камера сбилась. Затем вновь мы увидели лицо Романова, но теперь у него брови выползли на лоб. Затем на его лице появилось раздражение. «Ну что за шутки, Сергей?» — Пробурчал он, затем остановился. «Подожди, или ты серьезно?» «Да, серьезнее некуда», — кивнул я. «А вот и тот самый монстр. Акулыч, не бойся, подойди». «А я и не боюсь», — ответил почти без запинки питомец, наклоняясь перед экраном ноутбука. «Ха, это и есть питомец?» — воскликнул Романов. «Но это уже совсем не смешно». «Трансформируй челюсть», — приказал я Акулычу. И тот резко начал меняться. На пару секунд оставил огромные акульи зубы, а затем вернулся в подростковый облик. На несколько секунд император исчез с экрана, затем вновь появился. «Это просто...» Ты меня очень удивил, Сергей. Довольно улыбнулся он. А он не агрессивный? Он меня слушается беспрекословно, подтвердил я. Я теперь просто жду, не дождусь твоего приезда, ответил император. Нам о многом с тобой нужно поговорить. У меня просто нет слов. И еще, скоро я передам координаты нового разлома, ответил я. Обязательно. Очень жду, звони в любое время. Не стесняйся, ответил Романов и обернулся к кому-то. Все мне пора. На связи. Ну что ж, дело сделано, но есть еще один момент. Николай, надо поставить метку Акулычу, чтобы его случайно не подстрелили. Обратился я к Коля. Питомец мне уже признался, что ему не терпится окунуться в морскую воду, поэтому, чтобы обезопасить его во время водных процедур, надо перестраховаться. Коля достал с полки какой-то прибор, похожий на пистолет. Не бойся, обратился он к Окулочу. Просто замри и расслабься. Угу, как комарик укусит и все, засмеялся я. Что такое комарик?» — удивленно спросила Кулыч. В общем, чуть кольнет. Придется потерпеть, побледнел Коля. Уже надумал себе, что его сжирает мой питомец. Но пока я не скажу, он никого есть не будет. В этом я уверен. Хорошо, я готов, ответила Кулыч. Коля к нему подошел, приставил инъекционный пистолет. Клац, подросток даже не скривился. И когда будет больно? спросил он да уже все отошел от него коля настраивая планшет значит и болевой порог снижен ну что ж еще один плюс так я синхронизировал это с системой свой чужой объяснил коля теперь все наводчики его будут видеть как дружественный объект я еще на всякий случай предупрежу каждого прямо сейчас по селектору мне это и надо было услышать вот еще за что мне нравился колян так это за то что он не тормозил а быстро соображал и тут же принимал верное решение Я вышел на палубу с акулычем, и он стянул себе одежду, оставаясь в семейных трусах. Затем прыгнул за борт, в полете превращаясь в акула-ящера. Пусть развлекается, а я пока пойду поставлю отметку следующего разлома. Почему я так не спешил? Всего лишь по одной причине. Сразу после предыдущего разлома я мельком взглянул на карту, бегло прикинул и понял, что следующий прорыв будет не раньше, чем через двое суток. Сейчас я вновь расстелил карту Российской империи и погрузился в кропотливую работу. Родители вновь куда-то ходили, поэтому, попав в каюту, они на цыпочках прошли мимо, устраиваясь в сторонке на диване и посматривая за моими действиями. Вот еще несколько линий, и я замер над картой. «Да чтоб тебя слизни мертвого озера растворили! Еще один знак монстра!» Теперь уже через четыре дня, недалеко от побережья Антальи, курорта Османской империи, будут ли проблемы с османцами? Об этом я спросил у Николая, вызвав его в каюту, на что он еще раз изучил карту и сообщил, что все-таки портал будет открываться в нейтральных водах, хотя очень близко к акватории османов. Я предупредил, что, скорее всего, к нам в гости постучится очередной высший, и Коля удивленно икнул, он понимал, насколько это опасно. Сразу же всю подробную информацию о мощном прорыве отправили императору, и он сказал, что все уладится с османской властью. Через трое суток мы были уже на месте, бросая якорь. Судя по реакции османцев, они подумали, что это некая провокация. Их военный корабль, правда, уступающий нашему в боевой мощи, появился на горизонте и остановился в паре сотен метров. Понятное дело, что пока помощи ждать от них не стоило, и оставалось только ждать. Императорский дворец. Кабинет его величества. В это же время. Император в очередной раз звонил султану Сулейману II. Предстоял серьезный разговор. Время шло, а к единому решению они так и не пришли, из-за чего Романов только нервничал. Когда они вновь поздоровались и начали беседу, Романов понял, что она опять превращается в вязкое болото возражений и недоверия, и он решил пойти в банк «Сулейман, мы с вами являемся союзниками, и я хочу вас предупредить». Романов специально сделал паузу, затем продолжил. «У нас есть специалист, который предсказывает разломы. Именно поэтому я так уверен, что будет разлом именно недалеко от Анталии». «Это просто нереально, Петр Алексеевич», — ответил Султан. «Наши приборы, которые регистрируют разломы, хотя они и несовершенные, зарегистрировали бы зачатки столь мощного прорыва». Просто это очень похоже на какую-то секретную операцию, но вы же сами знаете, боевые действия в нейтральных водах, граничащих с нашими, строго запрещены. Император собрался, чтобы не взорваться, сколько же иногда терпения нужно прикладывать, чтобы объяснить таким вот упертым деятелям, что это общее дело. Я честен перед вами, Сулейман, посмотрел в экран романов, мне нечего от вас скрывать. «Мы опять упираемся в доказательства», — ответил Султан. «Какие доказательства того, что будет сильный прорыв? Я уже про появление высшего не говорю. Это какие-то сказки уже начались». «Доказательства я не могу предоставить. Это особая разработка Российской империи», — тут же ответил Романов. «Можете убедиться, когда мы будем закрывать портал». «Да, не удивляйтесь, это будет тот самый портал, который уже появлялся в Москве». «Я помню это событие», — согласился Сулейман. «В ваших же интересах поучаствовать в закрытии разлома. Он все-таки ближе к берегу Османской империи», — добавил император. «Могу только направить фотоматериалы с подробной информацией намечающегося прорыва и прошлых двух». «Хорошо, Петр Алексеевич, отправляйте», — ответил султан. «Мы подробно изучим ее». А Романов нажал на кнопку «Конец связи», затем набрал воздуха в грудь и протяжно выдохнул, откидываясь на высокую спинку кресла. Нейтральные воды, недалеко от побережья Османской империи. «Во, смотри!» Коля передал мне бинокль, и я всмотрелся вдаль. Не стал ему объяснять, что мне он не нужен. Змейка уже все детально рассмотрела. Уже два военных корабля стояли на рейде, к ним присоединился третий. Я увидел суетящихся на палубе османских военных, услышал отрывистые крики командиров и рассмотрел чистку орудий, и как их пичкают боеприпасами. «Они что, готовились к отражению атаки?» «Такой вопрос я и задал капитану линкора». «Ага», — ухмыльнулся Коля. «Думают, что мы на них нападать будем». «Дурачё, мы уже на них один раз нападали, и результат им не понравился. Нужны вы нам больно». Я еще немного постоял на палубе, дождался Акулыча, который поднялся на платформе. Красные глаза подростка радостно блестели. Я почти доплыл до них, а радостно признался, он махнул в сторону кораблей, но не стал приближаться, все как ты и сказал, меня не заметили. Молодец, ответил я, пошли в каюту, скоро пойдем в ресторан, обедать. Когда мы спустились в свою келью, родители играли в дурачка, Регина с Кузи дрыхли на моей кровати, Рэмбо клевал носом, точнее клювом, уцепившись за подлокотник кресла в углу комнаты. Я еще раз изучил Акулыча. За эти три дня он полностью адаптировался к окружающей среде, и даже кожа стала телесного цвета. Лишь глаза по-прежнему светились багрово-красным, что выдавало в нем монстра. Змейка же периодически летала по линкору, передавая мне настроение толпы. Корабль все-таки разделился на два лагеря. Одни относились ко мне к питомцам дружелюбно и восхищались мной, другие же, наоборот, опасались, держались в стороне, думали, что я опасен и нужно за мной присматривать, а по большей части не верили, думая, что это слухи. Даже слышал разговор двух матросов, один из которых утверждал, что Акулыч носит красные линзы, и все это сплошной воды обман, чтобы втереться в доверие к императору. Какая же бредятина! В общем, во втором лагере костяк состоял из тех личностей, которые лично не видели, на что я способен. Отсюда и такие настроения. Да и ладно, не видели — увидят. Да и как-то пофиг на них. Главное, чтобы не мешались под ногами. Я отвлекся на игру в дурачка. Через 20 минут мы собирались в ресторан и пока коротали время за этим развлечением. Через десять минут в каюту ворвался Акулыч. «Да, буквально ворвался. Глаза у него горели красным. Он был взбудоражен?» «Все в порядке?» – спросил я, отвлекаясь. «В абсолютном порядке, шеф», – ответил он, широко улыбнувшись. «А ну, еще раз улыбнись», – подошел я к нему. Акулыч показал зубы, и я выдернул застрявший между ними небольшой кусочек ткани, похожий на фрагмент чьей-то рубашки в белую клетку. «Это что?» – показал я кусочек ткани. Акулыч вздохнул, затем ответил. «Мне не понравилось, как на меня смотрит один из человеков. Он оскорблял меня, называл дьявольским отродьем. Надеюсь, ты ему ничего не отгрыз?» Напряженно спросил я. «Нет, конечно, всего лишь напугал». Вновь улыбнулся Акулыч. А затем раздался громкий стук в дверь. Я посмотрел внимательно на Акулыча, который пожал плечами и отошел в сторону. Только открыл дверь в каюту, как внутрь зашел взмыленный и немного бледный Коля. Так, нам надо серьезно поговорить, выдохнул капитан линкора, затем указал пальцем на акулуча. И этого бери с собой. Что случилось, Николай? спросил я. Коля хотел выругаться, но потом сдержался. А я сейчас покажу, что этот негодяй сделал. Резко ответил он.